95. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Голованы напали ночью. Может, для кого-то облегчение. Мы ведь все точно знали, что рано или поздно они на нас нападут. Вот и конец ожиданиям. То, что набросились на нас именно голованы, а не какие-то древесные крокодилы, теперь тоже доказано. Остались неопровержимые улики, так сказать. Жаль, нет суда, в который мы могли бы обратиться с жалобой на данную породу собак. Сомневаться в целях нападения не приходилось тоже. Да, собственно, какие эдакие цели могут быть у животных, пусть и очень не глупых. Это если по общему мнению. Но даже по моему просвещенному и то ясно понятно, что разумные животные собирались сожрать нас с потрохами. Ну и с нашими собственными запасами солонины, И вермишели заодно. Углеводы им же тоже требуются, правильно? Можно, конечно, сказать, что нас спасла технология. По всем объективным фактам выходит так. Однако есть все же некоторый зазор-нестыковочка. Именно из-за нее лишний раз убеждаешься, что технология без человека пробуксовывает. Убеждения эти даются тяжело. Кровью даются. Но вначале все-таки о технологии то есть о машине, хотя это нарушает временную последовательность, ибо вначале был человек, жертва и подвиг человека, но все же о машине. Конечно же, нас спасла качалка, или лучше с большой буквы – качалка. Все ж она существует в единственном числе и оттого не есть это название марки оружия, а есть одна единственная уникальная машина. В общем, снова она, любезная, нас выручила. Качалка успела повертеть своей многозарядной плитой туда и сюда, и повсюду умудрилась рассеять по сверх короткой очереди залпу. Это прежде чем заклинилось. Заклинила качалка из-за неустойчивости. Точнее, из-за нерадивости тех, кто горизонтировал ее с вечера. Их можно понять. Вроде бы почва была достаточно плотная. Тем более они подвинули под треногу обструганные бруски. Оно, может, и зря мы не прихватили с собой штатную плиту Станину. Но кто бы ее поволок через лес на горбу? Она ж цельная, тяжелющая дура. Короче, на лабораторию изготовителя кивать не приходится. Не установили причиндал по инструкции, ну и сами пеняйте. Возможно, плита Станина и вправду обеспечила бы нам совсем выдающуюся победу. Не без жертв, уже не без жертв, но все-таки. С другой стороны, тогда бы качалку не переклинило, и она бы поливала, пока дополнительные зарядные модули не закончились. Короче, выработала бы ресурс по полной. И стало бы это последней песней трехногой машины. И тогда бы мы с чистой совестью могли бы ее выбросить. Сэкономить многие десятки и сотни носильщика часов труда. А так несем дальше с последними зарядными модулями. Последними из последних. Может быть, их когда-то хватит для отражения новой атаки. В этот же раз вполне хватило, так ведь? Хотя, если принять мою теорию, с которой, скорее всего, тайно согласны все, но покуда не признаются, тогда дело меняется. Это я о теории собачьего разума, понятное дело. Если голованы разумны... Тогда нам нашу качалку потребно нести даже вовсе без боеприпасов. Потому что если круглоголовые все же разумны, то, наблюдая, что наша машина-защитница все еще при нас, они вряд ли решатся на новое нападение. Разум все-таки не слишком коррелируется с самоубийством. Хотя, о чем это я? Вот я сам вроде бы разумный и с двумя докторскими дипломами, а ведь поперся в эти гиблые места. Так? Так? И значит, нас спасла качалка. Гвардия-ротмистр оказался прав на все сто. Ее, голубушку, надо было разворачивать на каждом привале. Конечно, после разгрома военного отряда новых наюйцев, уже и сам Шаймар не считал это лишней работой. Да и наладилось дело. Разворачивание производилось как по маслу. Мысленно, а может и на бумаге, Тот же Жуш Шаймар, наверное, строчил благодарственное письмо и отчетность в то забытое финансированием конструкторское бюро. Спасибо вам, господа инженеры-новаторы, за то, что вы сделали. Ваша конструкция проявила себя высочайшим образом. С помощью нее мы сумели и далее в этом духе. За счет этих, своих убыстренно ворочающихся, сельсин передач, стреляющая плита успела шандарахнуть по всем трем направлениям, с каких напали голованы. Все же ее инфракрасное зрение – это большое дело. Теперь-то мы знаем, что два направления были как бы второстепенны. Это понятно, если оперировать разумом. Если же нет, то действовал попросту инстинкт. Но и он за долгие годы охоты на людей и других стадных животных приучил собакообразных нападать на добычу сразу с нескольких сторон. Причем некоторые направления должны быть отвлекающие, а одно – основным. Ну, мы об этой тактике понятия не имели. И потому, откуда цели высветились первыми, туда скорострельная плита и повернула сходу. Цели с севера и северо-запада обозначились раньше – Тут есть один интересный момент. Вообще-то оборона лагеря базировалась не только на применении качалки. Она вообще-то была, как говорится, последним рубежом. Первый рубеж состоял из людей. Причем не только вооруженных насильщиков, а в том числе и опытных гвардейцев. О том, что гвардию не натаскивают воевать исключительно в джунглях и многие навыки солдат тут без надобности, сейчас говорить не будем и значит, по идее, первыми на приближение хотя бы отвлекающей атаки должны были среагировать люди. Но они не среагировали. Тут можно привести множество объяснений, точнее, надумать. Собаковидные двигались бесшумно, ползли, припадая к земле, не шуршали в папоротниках, в отличие от человека, прекрасно видели в темноте. К тому же... Да можно изобретать что угодно, тем более постфактум. «Но у меня другая теория, все та же. Наши часовые были загипнотизированы. Именно потому одного из них мы позже нашли с перекушенной шеей, а еще одного не обнаружили вовсе. То, что они не спали на посту, это уж точно. Но стрелять и реагировать они не могли именно из-за того, что их ноги, руки, а также голосовые связки более не управлялись собственным мозгом. Так же, как и у меня тогда». Короче, часовые на западном и северном направлении не предприняли ничего. Получается, даже отвлекающая атака стала бы удачной. Просто в ней принимало участие меньшее количество голованов. По крайней мере, мы так думаем. Расправившись с часовыми, круглоголовые бросились на спящих людей. В смысле, бросились бы. Однако наш бравый ротмистер за своим индикатором качалки вовсе не спал. И у него наличествовало инфракрасное видение.